и им сочувствующий. Добрый день только еще начинающим за рулем, добрый день профессионалам, волкам дорог и асам бездорожья. С вами, как всегда, в это время программа «Автоликбез» и ее ведущий Юрий Гейко. «Автоликбез». «Автоликбез». Автоликбез. Сегодня в программе. 25 апреля вступает в действие указ об усилении административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Первая авария. Какой она бывает, как ее избежать, чтобы сразу перейти ко второй? Оказывается, первые аварии человека, только-только севшего за руль, совершенно однотипны. Автоликбез. Автоликбез. В прошлом году, оказывается, количество аварий по вине пьяных водителей сократилось на целых девять процентов. А вот проблема остается, не сокращается. Но что удивительно, до 25 апреля при встрече с инспектором можно было, если вы под шофе за рулем, права спрятать, отказаться от освидетельствования, заплатить за этот штраф и остаться с правами. А вот с 25 апреля такой трюк уже не пройдет. Потому что вступает в силу указ, приравнивающий по степени ответственности такие понятия, как отказ и пьяный. Пьяный за рулем. Лишение водительских прав в любом случае. Комментарий заместителя начальника управления ДОБДД МВД России Юрия Фельде. Одной из основных причин совершения дорожетранспортных происшествий – это как раз управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Но многие водители в момент задержания по различным причинам отказывались ехать на медицинское освидетельствование. А по нашему российскому законодательству пьяным может признать водителя только медицинский работник. Поэтому многие уходили от ответственности. И мы поддержали новое законодательство о том, что отказ от медицинского освидетельствования, он влечет именно такую же ответственность для водителя, как и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автоликбез Автолик... Лишение прав за пьянку на два года – штука грустная Хотя один мой знакомый 12 лет ездил без прав, вкладывая в бумажник ден знаки Но он всегда ездил трезвым, а пьяным можно до такого доехать Ладно, деньги, даже крупная сумма, а если инвалид на всю жизнь? А если нары, лязг замков, запах гнилья и хлорки, человек садится на шконку, обхватывает голову руками и в тысячный раз, скрипя зубами, вспоминает каждый обжигающий глоток в тот вечер и думает, господи, ну какой же я был идиот. Кстати, с того же 25 апреля изменяется и мера наказания за управление транспортным средством без прав. Виновному грозит штраф от 700 до 1000 рублей а если за рулем оказался водитель уже лишенный прав то штраф составит от 10 до 15 мрот это 1000-1500 тысячи рублей Авто авторитет юрий гейка юрий В прошлого года я, полный ноль в компьютерных делах, использующий свой ноутбук как пишущую машинку, открыл сайт автоликбез.ру. Открыл его с одной целью – общение с себе подобными. Открыл для того, чтобы услышать голос тех, для кого я уже 4 года сочиняю и озвучиваю свои автоликбезы. И я не прогадал. Пять передач, прозвучавших в эфире, сделаны по вашим предложениям, замечаниям, мнениям. О сегодняшней передаче я начинаю обзор тем, сложившихся на форуме сайта и выводов, которым наша дружная команда приходит. Они, кстати, многим пригодятся. Начну с очень интересной темы, которую предложила Инна Королёва. Первая авария. Инна написала тогда. Мне кажется, что эта тема народу очень нужна, чтобы этих ошибок избежать Я не совсем сын и тогда согласился и добавил Вообще-то мне не верится, что ездить по-настоящему можно научиться без аварии, на чужом опыте Ценность этой рубрики в том, что она особенно притягательна будет для девственников Тех, у которых первая авария еще впереди Подозреваю, что все первые аварии примерно однотипны Мы с вами это сможем выяснить здесь, на сайте. Так же, как и вторые аварии. А вот третьи аварии абсолютно разные. И что же, представьте себе, действительно пошли посыпались мнения, воспоминания о первой аварии. И оказалось, что первые аварии очень похожи. По крайней мере, в 9 случаях из 10 они происходят по одной и той же схеме, которую можно и нужно избежать. А ведь никто и никогда, я уверен, не исследовал это явление, первая авария. Итак, я цитирую. Инна. Поворачиваю голову направо, чтобы перестроиться на бензоколонку. Отвлекаюсь на секунду на скорости 40 км в час и в следующий миг бампер БМВ перед глазами. Резко выворачиваю руль, ударяю по тормозам и... О, этот звук сминаемого железа! Не дай Бог услышать его еще раз. Из подбитой машины выходит амбал с руками до колен, смотрит на меня сверху вниз и ласково так замечает. Ну что, девочка моя, приехали. Татьяна. Еду в левой полосе. В зеркало вижу, ко мне приближается 99 и моргает, дабы я его пропустила. Пока я искала поворотник, коробку передач или еще что-то, пока убеждалась, что справа никого нет, этот крутой парнишка решил меня проучить. Обгоняет меня справа, встает передо мной и притормаживает. Видимо, он считал, что я с перепугу буду тормозить в пол. А я с перепугу как ехала, так и поехала, не сбавив скорость. Результат? У меня на машине эту царапину и незаметно, а у него заднее крыло – ребус. Это у нас на сайте такой позывной, очень интересного и опытного человека. Вот его слова. Все правильно, девчонки написали. Первая авария у меня через полгода после получения прав случилась. Нагнулся приемник настроить, на шкалу посмотрел, поднимаю глаза, багажник копейки перед носом. И вправо не уйти, колонна, и тормозить особо уже негде. Ну и влетел на тормозах в стоячую машину. Она сворачивала налево и пропускала встречную. Ольга пишет. Поворачивала под прямым углом. Посмотрела налево, свободна ли дорога. А впереди идущий МАЗ тормознул. Бампер, крыло и капот моей Волги в смятку А у встречного МАЗа ведро помятое. И так далее, и тому подобное. Что же получается? Друзья мои, по сути, ведь это сенсация. Первые аварии людей, садящихся за руль, никто, по крайней мере, в России не изучал и не систематизировал. Мы, команда форума сайта автоликбез.ру, первые. И что же у нас получается? Первая авария человека, только-только севшего за руль, в девяти случаях из десяти такова. Он врезается во впереди идущую машину. В машину либо внезапно, как ему кажется, затормозившую, либо вообще в стоящую. Второе. Происходит первая авария по одной для всех начинающих причине. Он на полсекунды отвлёкся и не успевает затормозить. Есть ли лекарство от такой аварии? Есть. И теперь вы его будете знать. Первое и самое понятное. Не отвлекаться ни на йоту секунды от дороги. Второе. Держать дистанцию. Повышенную дистанцию, дистанцию для начинающего ездить. Пусть в неё, в тот интервал, который вы держите со впереди идущей машиной, кто-то влезет. Отстаньте И от нее тоже отстаньте На те же 10 метров Если еще кто-то влезет Опять обеспечьте себе комфортные И безопасные 10 метров Ну вот, с первой аварией мы разобрались Вторые аварии, как показывает практика Случаются по той же причине Невнимательности Но они несколько разнообразней Однако без серьезных последствий А вот третье Третьи аварии все разные, и поэтому их трудно систематизировать. По моим наблюдениям, они серьезны, иногда даже очень серьезны. У меня, например, была замена кузова. Поскольку третьи аварии происходят, когда человек переживает второй период уверенности на дороге, когда он много лет ездит каждый день и уже чувствует машину, как продолжение руки, тела, и владеет ею прекрасно. Но он не владеет обстоятельствами. Третья авария – это роковое совпадение этих самых обстоятельств. И даже 10 шумахеров, слитые в одного наигениальнейшего водителя, не в состоянии предвидеть всего, что может сложиться на дороге. Но об этом в одной из следующих передач. Автоавторитет Юрия Гейко. Юрий Гейко. А сегодня мое время в эфире стекло Если хотите высказаться, прошу на сайт автоликбез.ру. Удачи вам на дорогах страны и жизнь безопасного интервала от впереди идущей машины и безошибочного ощущения себя и автомобиля в пространстве. С вами была программа «Автоликбез» и ее ведущий Юрий Гейкорн. «Автоликбез», Автоликбез. – это твоя дорога. «Автоликбез», Автоликбез. – это твой автомобиль.